Те ускакали в Исвоясе, верховая скотина Ороза побрела в сторонку. Он уселся, скрестив ноги, и указал на землю рядом с собой. «Садись, поговорим!» Я сел к нему лицом и спиной к ветру, поскольку не взялся бы отгадать, когда в последний раз этот малый и его одежда находились в контакте с мылом и водой. И он еще смеет рассуждать о чистоте. А Рос запустил пятерню под накидку, с наслаждением почесался, достал видавший виды томик и поднял над головой. «Сия книга — вместилище всей мудрости!» — назидательно произнес он, блеснув глазами. «Чудненько, и как она называется? Книга! Ибо она единственная, других не существует. Все, что людям надо знать здесь». Она содержит в себе квинтэссенцию всех истин. Я подумал, что для такой работенки книжка выглядит тонковато, но благоразумно прикусил язык. Сие есть промысел великого основателя, чье имя произносить запрещено. Осененный праведным вдохновением, он прочел все священные книги и узрел в них откровение Всевышнего, чье имя произносить запрещено и отделил драгоценные зерна божественной истины от греховных плевел блудомыслия. Он написал книгу, а прочие предал огню. Он пошел в мир, и паства его была неисчислима. Но подлые завистники возжелали погубить основателя и его приверженцев. Так речено». А еще речено, что он, дабы спастись от нечестивых гонений, привел свою паству в этот мир, и более никто их не тревожил. Вот почему вопрошаю я. Чист ли ты, чужеземец? Идешь ли ты путем книги? Хм, занятно. Сказать по правде я иду несколько иным путем, но путь мой требует уважать чужие воззрения, так что можешь не беспокоиться. Он нахмурился и увещевающе погрозил пальцем. — Лишь один путь истинный и одна книга. Кто мнит иначе, нечестивец есть. — Сейчас у тебя появилась возможность очиститься изберечься, ибо я указал тебе истинный путь. — Премного благодарен, но как-нибудь обойдусь. Он вскочил на ноги и ткнул в мою сторону указующим перстом. «Неверный язычник из не оскверняй меня видом своим! Ладно, остаемся при своих. До свидания и всяческих успехов в стрижке баракос. Но прежде чем мы расстанемся, не взглянешь ли вот на это?» Я достал из кармана фотографию пропавшей штуковины и показал ему. «Мерзость!» Чтобы не притрагиваться к снимку, Орос спрятал руки за спину. «В этом я не сомневаюсь, я просто спрашиваю, не попадалась ли тебе на глаза эта вещь или ее фото?» «Нет, никогда!» «Рад был с тобой познакомиться». Даже не махнув на прощание рукой, Орос подошел к скакуну, пинком заставил его подняться, забрался в седло и умчался галопом. Я выдернул меч из земли и пошел к спутникам. «Мадонетту все еще трясло». — Лицемерный, узколобый, фанатичный выродок. Это еще мягко сказано. Но нет худа без добра. Я добыл крупицу информации, правда, негативной. Он никогда не видел находку. Значит, надо искать в другом месте. — Мы что, опросим все племена? — Если ты не предложишь что-нибудь поумнее, если уложимся в 19 дней. — Я ему не верю, — заявила Мадонетта. «Только не надо хихикать и говорить про женскую интуицию. Разве он не такой же бандит, как те, что напали на корабль археологов? Ты права. И разве не топот множества копыт приближается к нам?» «Приближается?» — воскликнул Флойд. «Что делать? Бежать? Еще чего. Выходим из укрытия, инструменты наголо дадим грязнулям концерт, которого они вовек не забудут».